Глава 26 Этери Настроение улетучивается, сменяется болезненной, щемящей тоской. Сегодня она приедет к нему. Будет целовать его губы, гладить широкие плечи, зарываться пальцами в волосы на затылке, пить дыхание, И царапать напряженными ногтями кожу. Любить его. А я буду спать в ледяной постели маленького домика по соседству. Это невыносимо. Так больно, что хочется замереть, зажмуриться или свернуться в позу эмбриона, чтобы хоть как-то облегчить муки. Потираю ногу, сидя на диване в гостиной. Зачем я здесь сижу? Жду его жалости или суши, которых мне совсем не хочется. «Я разожгу камин. Ты не замерзла?» спрашивает лев, бодро входя в гостиную. Замерзла, прямо в лед превратилась от ревности. «Есть немного». «Ты не будешь против, если я пойду в домик?» Голос походит на шелест крыльев. Тихий, безжизненный. Не вижу себя со стороны, но почти уверена, что выгляжу бледной. «Хм, а как же суши? Я заказал теплые ассорти и суп. Не уточнил, что ты любишь». Лев сглатывает и подходит ближе, опускается возле меня на диван и бесцеремонно тянется к моей ноге. Может, не надо? Мне бы просто полежать и. Давай, тыри, не робей. Лев настойчиво подхватывает мою ногу и виртуозно стягивает носок. Трогает мои пальцы, пятку, голень. А ее-то зачем? Вращает ногу в голеностопном суставе, продолжая поглаживать. Мне хочется закрыть глаза и просить, чтобы он не останавливался. Однако я молчу, проявляя чудеса терпения. Сейчас принесу тугую повязку. Думаю, ничего страшного. Обычное растяжение связок. Походишь пару дней, и все будет хорошо. Сможешь наматывать круги по парку в обнимку со своим оверенным. Замечательно. Мы как раз хотели... Тороплюсь с ответом я. Спускаю ноги с дивана, собираюсь улизнуть в домик. Плевать на растяжение, повязку и суп. «Три, да куда же ты? Вот же неугомонная!» Улыбается лев, возвращаясь из кухни. В считанные минуты заключает мою ногу в повязку и, нехотя, почему-то мне так кажется, ее отпускает. «Я пойду в домик, хорошо?» — Что-то голова разболелась. — Спасибо за заботу и за суши. Оставь меня, я потом приду и поем. — Как знаешь. — сухо отвечает он, вручая в мои руки ключ от домика. — Там тепло. Кровать застелена чистым бельем, полотенце в шкафу на верхней полке. Может, пока Даринка спит, проводить тебя? — «Я все покажу и...» «Не надо. Пока дочка спит, можешь подготовить свою постель. Чистое белье я сложила в шкафу на второй полке. Для чего-то, — говорю я, — вот же идиотка. Можно подумать, лев не знает, где лежит его белье. Он чистоплю и педант. И в его доме каждая вещь лежит на своем месте». Я знаю, где лежат вещи в моем доме. Так же сухо отвечает он. Но спасибо за заботу. Я займусь подготовкой постели к приходу Тины. Неуклюже натягиваю ботинки, куртку и спускаюсь по ступенькам крыльца во двор. Шагаю в распахнутой куртке к домику, чувствуя, как в горле скапливается горький ком, такой огромный, что в пору задохнуться. Дрожащими пальцами проворачиваю ключ в замочной скважине и отворяю дверь. Погружаюсь в атмосферу моего нового жилища, вдыхая полной грудью ароматы чистоты лимонного кондиционера для пола и чего-то съедобного. Сбрасываю куртку, обувь и осматриваюсь. Домик очень уютный. Маленькая прихожая ведет в квадратный зал. Из него видится дверь в спальню. С другой стороны прихожей широкая арка, граничащая с кухней. Лев... Правду позаботился обо мне. Везде новая мебель и чистота. Вот мое место. В домике для прислуги. Но сегодня здесь будет ночевать моя дочь. От этой мысли сердце согревается и немного успокаивается. Пью воду из-под крана и бреду в спальню. Раздеваюсь и ложусь под теплое, ароматное одеяло. Что же ты за горе луковая, Этери? Что с тобой не так? Может, мне в салон надо прическу поменять, стиль? Я тихонько плачу, не сразу замечая, как гудит на тумбочке телефон. — Да, — всхлипываю в динамик. — О боже, Атери, что-то случилось? — взволнованно спрашивает Аверин. — Нет, я просто каталась на горке и упала. Растяжение и все дела. Можешь приехать. — К Самойлову? Ты уверена? — Я спросила разрешение. Он сказал, что ему все равно... Его интересует сохранность жилища, и... Я ведь живу в домике для прислуги. Нам никто не помешает. Тер, ты влюбилась, скажи честно. У тебя сейчас такой голос, словно тебе нанесли глубокую душевную травму. Я не знаю, Адам. Не могу в себе разобраться. Он меня пугает и влечет. Он... «Я ревную, черт. Почему-то меня задевает его личная жизнь. У него ведь есть невеста. Ты бы ее видел, там такая...» – произношу с придыханием. «Хватит, Эри. Пиши адрес сообщения, я скоро буду. Ты голодна?» «Да, но Лев заказал суши, а я отказалась. Ушла в домик, Не смогла оставаться с ним наедине и слушать рассказы про приезд Тины. — Не думал, что мне придется подрабатывать психотерапевтом. Скоро буду. Адам приезжает через полчаса, успевая причесаться и переодеться в трикотажный спортивный костюм, что успела сунуть в рюкзак перед приездом к Самойлову. — Ну, у тебя и видок, — по-доброму тянет он. — А тут уютненько. Свежий ремонт, неплохая мебель. Адам раздевается и наполняет пространство своим ароматом, чистоты и парфюма. И почему меня это не волнует, не задевает до глубины души? Проходи в кухню. Устала произношу я. Я хотела тебе рассказать о некоем происшествии из моего детства. Лев сегодня осматривал мою ногу и увидел шрам на голени. Я о нем совсем позабыла. Он настоял, чтобы я поделилась с тобой этим. Вдруг это важно? Еще батареи. Давай перекусим. Я по пути заказал капустный пирог в лесной поляне. Он еще теплый. Любишь его? Обожаю. Спасибо. Бросаю взгляд в окно, краем глаза замечая движение. По дорожке с пластиковым контейнером в руках шагает лев. Через минуту слышу настойчивый стук в дверь. Пожаловал. — тихо протягивает Аверин. — Иди встречать. Отворяю дверь, встречаясь с ним взглядом. Все будто обрушивается на меня, придавливая к земле. Горящие глаза, румяные с мороза щеки, морозные облачка, срывающиеся с его рта. — Привет. Отдохнула? Я суши принёс. Ты, наверное, проголодалась. Могу войти? Улыбается Лев. Да, я... Эм... Добрый вечер. Спасибо за угощение. Входите. Можете и нашего пирога попробовать. Уверенный голос Адама режет воздух. Добрый. Держи ты, Лев всучивает в мои руки контейнер, разворачивается и уходит.